Глава вторая Когда все прибыли на базу, людей собрали в кучу для приветствия от местного главного, а также распределения по воинским подразделениям. «Добро пожаловать в нору, новобранцы!» Выступал низенький мужчина. Точнее, совсем маленький, полтора метра ровно. Однако голос у него был мужественный и громкий. — Гном? — удивился Тео. — Нет, тут нет гномов. Но телосложение один в один. Мощные руки и ноги, широкий, короткая шея. — Почему нора? Вы вскоре узнаете, — ухмыльнулся он. — С этих пор вы все под моим командованием. Меня зовут господин полковник. Вам ясно? — — Да, господин полковник! — раздались крики из толпы. Но голосов было мало. Всего двадцать человек кричали. — А остальным не ясно? — спокойным голосом спросил коротышка, сделав грозное лицо. — Всем сидеть! — прокричал он, выпуская волну к энергии, отчего некоторые начали задыхаться. Люди принялись садиться на асфальт. И когда все уселись, гном вновь заговорил. — А теперь встать всем, кто недавно посмел открыть рот! Люди затихли. Звучало так, словно их будут наказывать. Однако один поднялся, сразу как приказали. Им был Тео. — Один? А остальные? Или меня слух подводит? — Почему мне показалось, будь торты раскрыли 20 человек? — прокричал он, а потом показал пальцем на Тео. — Ты! Назовись! — Волков Иван Игоревич! — громко и четко ответил парень, как Влад и учил. — Что за животное на твоем плече, солдат? — Мой боевой товарищ, которому я обязан жизнью, господин полковник! — ответил Тео. — Вот как! — ухмыльнулся коротышка. — Отныне будешь дрессировщиком. А теперь все сидящие лишаются ужина. Всем встать! Господин полковник еще немного покричал, и вскоре людей начали распределять по взводам, ротам и батальонам. Тео попал в первый взвод второй роты, десятого батальона. Гена и александр в четвертый взвод первой роты третьего батальона в норе взвод состоял из двадцати пяти бойцов рота из сотни а батальон из пятисот после того как всех распределили люди направились к своим новым командирам о это же тот парень с белкой раздался до боли знакомый голос а в голове т пронеслись нехорошие мысли. Множество глаз было направлено на Тео. Парень есть, белка есть. Однако почему он тот парень? Никто не знал, и всем было интересно, почему их майор лично знает новобранца. Здравствуйте, госпожа майор! Волков Иван Игоревич, назначен в первый взвод второй роты, десятого батальона представился тео перед ним и группой аристократов находилась красивая красноволосая девушка в военной форме пустынного камуфляжа ее волосы были заплетены в длинную косу на голове афганка под цвет формы Молодые аристократы жадно впились взглядами в сексапильную фигуру девушки, совершенно не замечая, что рядом с ней еще более десятка человек, что с ухмылками смотрят на них. — Эту белку зовут Цезарь, и она очень умная. Игнорируя Т.О., рассказывала девушка, своим военным товарищем указывая рукой на зверя. — Майор, может, уже представимся и разойдемся? — Жарко очень предложил двухметровый человек шкаф. У него почти полностью отсутствовала талия, и в ширину он был почти метр. «Ничего не жарко, мне самое то», ответила девушка, даже не взглянув на здоровяка. Они заранее пришли встречать новеньких и простояли почти час. Точнее, стояли лишь мужчины. Майор же пришла, лишь когда услышала шумы вертолетных винтов, и то немного опоздала. — Майор, вам физически не может быть жарко, — возразил среднего роста желтолицый мужчина. Он был похож на леопарда, если точнее, он таковым и был. Лицо, шерсть, лапки, еще и хвост, периодически выглядывающий из-за спины. Не успела девушка что-то ответить, а, судя по ее выражению лица, ответ был бы жесткий. Как мужчина вновь заговорил. «Там из города доставили ваше любимое клубничное мороженое, и оно скоро расплавится», — грустно сказал он. «Хм, тогда ты и представляй всех, а я, пожалуй, и правда немного перегрелась на солнышке, и мороженое как раз кстати». Девушка окинула всех пронзительным взглядом и ушла. «Так, всем встать в ряд!» — прорычал человек Леопард. И тридцать новобранцев тут же построились, хотя не очень ровно, и была лишняя суета. — Вы попали в десятый батальон под командованием нашего майора Красного Феникса. Обращаться к ней можно лишь госпожа майор, либо госпожа майор Красный Феникс. Вам понятно? — Да, капитан, — ответил Тео и еще парочка человек но сразу после их выкрика ответили и остальные. — Обращайтесь ко мне, господин капитан Владислав. Командуя я второй ротой, — заявил Леопард и указал рукой на здоровяка. — Это командующий первой ротой, господин капитан Олег. — А вон те трое! Леопард рассказал про еще троих капитанов и шестерых командиров взводов. Все, конечно, удивились, что их всего шесть, но, как выяснилось, многие погибли. После таких новостей люди напряглись, но Владислав пояснил, умерли не здесь, в другом конфликте, после которого батальон отправили отдыхать, и сейчас идет реорганизация и пополнение свежей кровью. Также капитан объяснил распорядок дня и показал, где что находится. К слову, другие офицеры уже разошлись. Леопарду же было приказано всех представить и все тут показать. Взвод Тео располагался в казарме под номером 28, и он был единственным нежным мясом первого взвода. Нежным мясом в армии называли аристократов-новобранцев, и Тео прекрасно понимал, почему. В казарме было пусто. 25 коек и столько же личных шкафов, больших и массивных. В конце были двери, ведущие в общую душевую и туалет. Бросив вещи на незанятую койку, Тео направился в пункт выдачи снаряжения. Порядок действий всех новобранцев рассказал капитан Леопард. К его удивлению он был самым первым потому, немного переговорив с довольно доброжелательным мужчиной, сразу получил два комплекта формы и обуви. Он тут же примерил полученные, и, к его счастью, все идеально подошло. Вернувшись в казармы, переоделся и пришил к форме нашивку, на которой было его имя и три числа — 1, 2, 10. Далее ему следовало наведаться в штаб, узнать расписание тренировок, и отправиться на практическое испытание, что, собственно, Тео и сделал. Под испытанием подразумевался показ своих способностей. В нем определяли посылать новобранца на подготовку или же сразу в бой. Некоторые роды готовили своих детей к военной службе, потому таким не было нужды проходить подготовку. «О, а вот и нежное мясо пожаловало!» Рассмеялись двое солдат средних лет, увидев приближение Тео. У него не было нашивки со званием, потому сразу становилось понятно, что это новобранец. — А ты быстр, сынок! Первый! — похлопав ладонями, сказал солдат со шрамом на лбу в виде полумесяца. — Иван, да? — Кому же ты насолил, чтоб в десятый батальон попасть-то? — Десятый? «Ух, бедолага!» — покачал головой второй. «Ну, тогда не будем тебя обижать. Тебя уже судьба обидела. ха, -ха, -ха Парню быстро все объяснили. Испытание будет проходить в три этапа. Первая — стрельба, второй — рукопашный бой и последняя — полоса препятствий. «Да что ты за монстр-то такой!» — возмутился солдат после того, как Тео поразил все мишени в яблочко. «На десять, пятьдесят, сто и двести метров». Демон влил манну в глаза, укрепил руки, определил скорость ветра и палил, будто снайпер. «Обучение проходил», — ухмыльнулся Тео, возвращая штурмовую винтовку инструктору. «Хорошее обучение», — — пробормотал ветеран, что убивал врагов империи десятками, но до сих пор не умел так же метко стрелять. — Черт! Ты точно на середине становления? Ах! — воскликнул побитый солдат в начале завершения. Коллега принес немного льда, дабы прижать к синякам. — Обычно этот лед для новобранцев. — Точно, точно! Я же не могу барьер поставить! — Да! пожав плечами, ответил демон. «Стреляй в него!» «Да стреляю я! Мечче стреляй!» Тео бежал по полосе препятствий, а в него из особого ружья полили инструкторы. Стреляли они краской, но их скорость была едва ниже скорости пули. При попадании такие оставляют здоровенные синяки. «Какой же ловкий гад! У него что, глаза на затылке?» — До какого х? Я не могу попасть! — Ну что, я прошел? — улыбаясь, спросил Тео у двух мокрых от пота и уставших инструкторов. — Назови свою фамилию, сынок! — усталым голосом спросил полуживой мужчина. — Волков! — ответил парень. — Черт! А ты не мог сразу сказать! тфу ты! Только время и чувство собственного достоинства зря истратили», — возмутился инструктор со шрамом. «Имели честь воевать бок о бок с силами твоего рода, сынок. Подготовка у ваших действительно выше всяческих похвал», — добавил второй и направился оформлять документ. Вскоре он закончил и протянул бумагу. «Теперь отнеси это в штаб. Там тебе присвоят звание рядового. Также Я рекомендовал повышение до ефрейтора «Благодарю вас», — ответил Тео и слегка поклонился. «Главное, выживи, сынок», — пожав парню руку, сказал инструктор. Вскоре в штабе Волков получил повышение до рядового и погоны. Рекомендацию забрали, ее зафиксируют и передадут командиру роты. «Пришив погоны...» Тео вновь отправился в пункт выдачи снаряжения. На этот раз за всей своей экипировкой, за которую он будет ответственен. Однако там был настоящий аншлаг. Куча людей, и почти все недовольны. Но один казался недовольнее всех вместе взятых, собственно, и громче всех. «Вы издеваетесь? Эта форма на два размера больше. Как я буду ее носить?» возмущался молодой аристократ. «Размеров нет. Подшивай!» Пожав плечами, ответил мужчина, что ранее выдавал Тео форму. «Да вы знаете, кто я!» С налившимися кровью глазами заявил парень. «Знаю!» Оскалив злую улыбку, ответил мужчина за прилавком и приподнялся, демонстрируя мощное тело. «Ты новобранец!» что, возможно, останется совсем без формы. — Да вы... Э, да как? — кипел от злости парень. — О, а ты быстро! Уже получил погоны? — увидев вошедшего Тео, сказал подобревший мужчина. — Да, дядь Жень, легкотняйте ваши испытания, — улыбнулся демон. В прошлый раз он был вежлив и хорошо поладил с этим непростым человеком. «А как вообще можно назвать человека на середине развития простым?» «Ха-ха! Легкие, говоришь?» «Ну, получай свое снаряжение. Я уже все подготовил». Мужчина рассмеялся и своей большой рукой отодвинул офигевшего от такой наглости аристократа, что ранее ругался. Прапорщик Евгений закинул на прилавок крупный мешок. «Действительно крупный» и весил он килограмм пятьдесят, может, больше. — Но я был первый в очереди! — возмутился аристократ. — Ты свое получил, потому проваливай! — рыкнул прапорщик. — Спасибо! — игнорируя аристократа, Тео кивнул и, взяв мешок, закинул его на плечо. — И чтоб ничего не повредил! — крикнул на прощание Евгений. — Постараюсь! — ответил шедший к выходу парень, ловя на себе множество взглядов. Тео вытянул вверх руку и помахал, не оборачиваясь. Вернувшись в казармы, парень обнаружил, что его взвод уже вернулся с задания и разоружался. Два десятка человек снимали с себя современную броню с со встроенным экзоскелетом и мощной электронной начинкой и размещали ее в больших личных шкафах что, как оказалось, были диагностическими и ремонтным устройством. — О, и нам дали нежного мяса! — воскликнул парень, первым увидевшим Тео. Это был среднего роста, одаренный, в возрасте около тридцати лет. Его кожа была покрыта черными пятнами, но рангом он был лишь на пике пробуждения. — Волков и его... Начал было представляться Тео, но его перебили. постойка не надо нам тут твои фамилии и прочее. Ты теперь солдатного... — заговорил крупный лысый мужчина с маленькими глазками. — Очень маленькими. Раза в два меньше среднего. — А? Рядовой? Как умудрился? — спросил он, увидев погоны Тео. — Прошел тест, — ответил парень. — Хо — Хо-хо-хо! Неужто нам попался толковый новичок? — Кто ты там говоришь? — Волков? — А не из тех Волковых, что воевали на Ближнем Востоке? — поинтересовался худощавый мужчина с кибернетическим протезом вместо левого глаза. Тео осмотрел его душу. Это был обычный человек. — Да, там воевали мой отец и мать, — кивнул парень. — Ого! — — Сын самого короля теней! — ахнул одаренный с пятнами на коже. — Ну, тогда понятно. Только вот неясно, почему ты с нами, а не со своими. — Неважно это! — раздался хмурый голос, и показался полуголый мужчина, чье тело было изуродовано страшными шрамами. Ему было около сорока лет. Накачанное тело Недельная щетина, грозное лицо и при этом мудрый взгляд. Однако он был обычным человеком, впрочем, как и большинство бойцов взвода. — Теперь ты один из нас, потому не помри, и главное, не подставляй нас, — добавил он и посмотрел на одаренного с пятнами. — Пятнистый, помоги новенькому со снаряжением, чтобы к вечеру... Он за минуту мог надеть весь комплект. — и Есть, лейтенант! — ответил он и поспешил к Тео. Вскоре они разложили содержимое мешка на большом столе в конце казармы, где было что-то вроде мастерской. Правда, Тео, когда в первый раз зашел в казарму, ему показалось, что там в углу просто какой-то мусор на столах. Впрочем, оно и выглядело как мусор. В мешке был полный комплект ССПБ-5. Расшифровывалось это как «современный средний пехотный бронекостюм версия 5». Однако, по словам Пятнистого, современным оно было 30 лет назад. Состояло оно из нагрудника, нижней части до колен, высоких ботинок, что к коленям и крепятся, рук, что крепятся к нагруднику, ну и шлема. Толщина у всего этого была приличная – 3 сантиметра на корпусе и полтора на руках и ногах. Крепилось все, на удивление, легко и удобно, но вес – 58 килограмм 400 грамм. Таким был официальный вес ССПБ-5. ССПБ-5, или как пятнистый называет ее «пятерка», из-за того, что в названии присутствуют три буквы «СПБ», что можно расшифровать как «Санкт-Петербург», обладала неплохим экзоскелетом, потому ее вес почти не ощущался. Но, по словам Пятнистого, «пятерка» позволяет без проблем бегать с тяжелым пулеметом и тяжелым грузом. Выведя парня на улицу, одаренный вкратце рассказал об этом древнем говне и научил Тео выжимать из этого говна максимум. На самом деле хитростей было немного. Потому парень быстро их освоил. А на вопрос, почему эту броню называют говном, Пятнистый лишь рассмеялся и ответил, что говно не тонет, и в него все боятся вляпаться. Инструктажом все не закончилось, и Тео потащили на полигон. Утром, как узнал парень, планировалась вылазка, и от того, как он себя покажет на полигоне, будет зависеть, возьмут ли его следующие два часа под крики и смех бойцов парень бегал по полигону стрелял по мишеням и даже играл в кошки мышки где он был мышкой там то самомнение демона и размазали по асфальту опытная группа из четверки бойцов чьи пятерки были подключены к общей тактической сети раз за разом заманивали тео в ловушку из за чего недуховное зрение неманно влитое в глаза не помогали ему бойцы ветераны были так быстры как он сильны как он благодаря костюмам они были опытнее и хорошо стреляли а их слаженность и командная работа стоили отдельной похвалы в первых двух боях тео едва ранил одного к десятому бою он смог убить двоих но лишь виртуально они использовали тренировочное оружие тем не менее каждый раз его В итоге убивали. «Черт, да ты монстр!» Вместо критики парень неожиданно услышал похвалу Пятнистого, что снял шлем и подошел к убитому. «Я же проиграл, причем позорно!» — удивился Тео, что ненавидел проигрывать. «Сука, ты что, издеваешься?» — обалдел боец. «Отставить!» — приказал лейтенант, не снимая шлема. «Волков!» Ты показал себя хорошим бойцом. У тебя хорошая интуиция. И ты, будь то, знал, где мы находимся. Твой дар? — Не совсем. Это все Цезарь. Улыбнулся Тео и указал на белку рядом. — Пи! — удивился зверь. — Хм. Интересно. Смотря на серебристую белку, пробормотал он. — Это нам очень пригодится. Будете нашими глазами. Теперь всем приводить себя в порядок, потом ужинать и отдыхать. Утром у нас вылазка», — сообщил лейтенант и ушел. — Ах ты жулик! Значит, знал, где мы? — воскликнул пятнистый, на что Тео лишь криво улыбнулся. — Слишком быстро меня вычислили, — мысленно усмехнулся парень. — Хорошо, что есть Цезарь, и на него можно все свалить.